Глава 24. Учебная неделя после таких насыщенных выходных пролетела быстро. Меня никто не трогал, ни сама скорбившаяся ранее Араи, ни Таканаши, который теперь остервенело занимался боем на мечах, ни хитровымудренный директор Суга. Одна только Рейко. Но она скорее искрашивала моё одиночество, чем наоборот. Я занимался, тренировался, пытался принять решение насчёт специализации, выбираемой на втором курсе. Между делом вспомнила двух студентов, совершивших на меня неудачное покушение, и отомстил им мелким, но очень неприятным образом, направив в их сны малых демонов кошмаров. Жить после этого можно, но грустно и недолго, лет 5. Хороший экзорцист без проблем сможет избавить от этой пакости. Даже я знаю около десятка адресов подобных умельцев. В Лондоне. В общем, всё было прекрасно. Тревога, тяжёлые мысли и предчувствия меня, конечно же, одолевали. В правильности сделанных выборов уверенность отсутствовала. Но если уж смотреть правде в глаза, то судьба даже вторых сыновей в правящих родах бессменно сгинуть в мраке истории, воспитывая своих детей как возможных преемников на случай гибели главной ветви. Вечное ожидание своего часа. У главы рода рождается второй сын, и всё. Все братья и сёстры этого самого главы, а также их семьи оказываются на обочине жизни, не в нищете, в забвении. Третий и четвёртый сыновья получают доход, достаточный, чтобы тлеть где-нибудь на окраине мира и хранить кровь для совсем уж чёрного дня, постепенно растворяясь годами среди мещан. Именно поэтому много детей среди благородных семей редко встречается. Я изначально знал, что мне придётся драться за свой шанс, если таковой выпадет. Тем более, что в следующие выходные должны были прибыть Григорий и Камилла с Эдной. С этими тремя мой особняк бы превратился в неприступную крепость, что, соответственно, повышало мои шансы на удачный исход. 5-10 разорванных 15-миллиметровыми пулемётами Рогач-14А трупов и от меня с Райко отстанут. Огит ещё до меня докапываться, как не дома. В выходные я едва сдерживая улыбку, наблюдал, как огромные пароэфирные вездеходы завозят к поместью два больших грузовых контейнера. Гиганты, напоминающие увеличенную в 10 раз помесь КАМАЗа с экскаватором, медленно заехали к сабняку и аккуратнейшим образом выгрузили два здоровенных параллелепипеда со стенками, выполненными из толстого слоя металла. Открыв первый из контейнеров, я тихо свиснул, мотнув головой. Две небольшие фигурки шмыгнули в дом, не попавшись на глаза водителем контейнеровозов. Остальное, не столь любопытное или хорошо замаскированное содержимое, грузчики доставали сами. Мистер Уокер, мистер Азад, мисс Анжелика, Райко, знакомьтесь. Камила и Эдна, сделал я широкий жест в сторону двух совершенно одинаковых девушек в униформе горничных. Невысокие, внешне хрупкие девочки с тонкими чертами лица были похожи друг на друга, как хотелось бы сказать, две капли воды, но я, знавший их, сказал бы две половинки одной задницы. На меня уставились две пары глаз с почти белыми радужками и небольшой точкой зрачка посередине. Жуткие глаза, особенно в сочетании с бледной кожей и волосами настолько светлыми, что они казались выгоревшими. Камила с Эдной носили причёски каре и выглядели на первый взгляд очень мило и необычно. Но недолго. Камила, Эдна, зафиксировал я голосом четыре жутких точки зрачков на себе. Вы подчиняетесь мне. Вы исполняете указания мистера Вокера, мистера Азата и мисс Легран. Вы исполняете просьбы моей гостьи Ия Камерайко. Ваша роль младшая горничная. Сопровождение, поддержка. Да, сэр Эмберхард. Мёртвенными голосами пропели эти чудовища, определённо для того, чтобы вызвать у всех нормальных людей вокруг озноб. Одна Райкоки внула, усмехнулась как бандит, сделала нам ручкой и ушла стрелять по мишеням дальше. А вот Анжелику пронесло до печёнок. Она сравнивалась цветом лица с новенькими. Ничего, привыкнет. Лет 80 назад в Лондоне шла облава на волшебника. Полноценного или самоучку, раздобывшего где-то нужные книги, так и не довелось выяснить. Но знал этот гнусный тип многое из запретного и проклятого. Достаточно, чтобы полгода успешно скрываться от облав и засад представителей древних родов, а уж круче, чем такая облава, нет ничего. В конечном итоге колдуна успешно и надёжно убили, а в его лаборатории откопали множество интересных вещей и текущих проектов. Очень деятельный был мужик. Зачем ему в своё время понадобилось поддерживать и менять бездыханные тела двух девочек-двойняшек Эмберхарты, так и не выяснили. но тела и оборудование забрали как часть трофеев. Через некоторое время в замке Гримфейд появились Камилла и Эдна, две прекрасные горничные, но с очень большими отклонениями. И теперь их спихнули мне. В принципе, ничего страшного, если не приглашать гостей, если не брать этих с собой в город, если нервы присутствующих людей выдержат, зато они хорошо выглядят. Натужно гудя приводами и бухая по земле широкими основаниями ступней, Григорий медленно шёл к себе в сарай, периодически выпуская из двух труб клубы пара. Машина была похожа на горизонтально расположенный гроб, к которому прикрутили две мощных ноги с широкими ступнями, заканчивающимися чем-то похожим на расплющенные пальцы. Парные пулемёты угрожающе смотрели на мир по обе стороны лица. Всё это богатство, если иметь в виду конечности, было сосредоточено на первой широкой части гроба, остальные 2/3 гордо висели в воздухе позади автоматона, выполняя роли короба питания для оружия и эфирозаборника. Пока я ввёл эту прелесть на примитивном варианте ручного управления, представляющую из себя платформу с грубым джойстиком, присоединённую контрольным кабелем к схеме автоматона, Ожи им нужно будет заняться вплотную: переключить на полноценный режим, протестировать двигатели обеих ног и их калибровку, буквально поводить машину за ручку, знакомить её с жителями особняка и регистрируя их в её кристаллической памяти. Чем тщательнее будут выполнены все воспитательные операции, тем меньше шанс, что активированный механизм перепутает кого-нибудь с вором или вторженцем. Предстояло немало работы. Сэр Алистер, дворецкий стоял в воротах с сарая, наблюдая, как я вставляю крепящие стержни в пазы автоматона. Дозволено ли мне будет спросить? Да, мистер Вокер. Я вдвинул последний штырь и закрутил рукояти лебёдочного механизма. Григорий начал медленно приподниматься на держателях, призванных поддерживать его в режиме ожидания. Во втором контейнере я обнаружил несколько необычных станков и Несколько тонн металла вызывающего подозрение, сэр. Это ошибка грузчиков. Нет, мистер Вокер, это действительно ирландская паутинка самого высокого уровня, то, что вы обнаружили, в будущем станет мастерской Камиллы и Эдны. Кстати, нам придётся освободить для них место в последнем подвальном помещении. Думаю, я обойдусь без винного погреба в ближайшие 5 лет, сэр. Мистер Вокер Я обернулся и посмотрел в глаза англичанину. Вы сами видите, мы здесь как на войне. Недалее, как неделю назад мы усыпали пол поместья гильзами от одного из самых негуманных видов огнестрельного оружия современности. А я вам его брал, признаюсь, просто ради устрашения возможного вора. Предосторожности не бывает слишком много. Да, сэр. Насчёт новых горничных О, нет, я хотел поговорить с вами особо, мистер Уокер. При необходимости эти девушки будут вести себя примерно, на этот счёт переживать не стоит. В остальном нам придётся запастись терпением и настоям валерианы. Камила и Эдна по-своему бесценны в нашей ситуации. Я вас понял, сэр. Ничего он не понял, кроме того, что у меня есть серьёзные основания. Этого достаточно. Признаться, мне сильно повезло со всеми троими. После того, как выплатил всем подчинённым серьёзную премию за успешную защиту особняка, я без тени сомнений ожидал увидеть у себя на столе три прошения об увольнении и разрыве контракта. На это были все основания. Даже родовые слуги, работающие на нашу семью поколениями, предпочли бы нанять за свои деньги охрану, не спрашивая хозяина дома, если бы их поставили перед такой перспективой. В кабинете, куда я удалился проверить накладные и счета, лежало тело. Делало оно это самым удобным для себя образом, вытянувшись на кушетке и хамски подставив тарелку с печеньем на пол, дабы было удобнее грызть. Трубочка в большом бокале с парящим какао сигнализировала, что манёвр продуман до мелочей и исполнен в точности. При виде меня тело подняло заднюю конечность, демонстрируя отточенную икру в обтягивающем её белом чулке и приветливо ей помахала. Миранда непроизвольно улыбнулся я. Ты всегда приятный сюрприз, даже если роняешь крошки на мой паркет. Эмберхард, не нуди, приглушённо заявило тело в подушку. Я в печали. Мой неверный возлюбленный предпочёл мне другую женщину. Она ходит по его дому. Она спит в его кроватях. Она ест его печенье. Ну насчёт печенья можно поспорить, рассудительно заметил я, садясь за свой стол. Мэйс Коул собиралась страстно отдаться драме. В таких случаях хорошо иметь между собой и её персонай что-то труднопреодолимое. Как ты мог, застонала чёрно-белая девушка умирающим лебедям, но внезапно резко сама себя оборвала. Хотя я видела её через зеркало в ванной. Да, против такого устоять невозможно. Против чего? Российно сыграл я дурачка, рассматривая лежащую поверх документов газету. На передовице красовался заголовок: "Террористы пытались взорвать подводный habitat. Обязательно надо будет почитать. Все мужики козлы". С всхлипом, а нет, с хлюпам какао поведала миру Миранда. "Мам только одно и нужно". Безопасность, положение в обществе, самореализация, богатство, влияние, связи, наследники, авторитет, известность. Автоматически перечислил я, не отрывая взгляд от свежих новостей. За что и получил печеньем в лоб. Грудь с надрывом взвыла Миранда, продолжая валяться на софе пятой точкой кверху. Вам всем нужна лишь грудь. Эта наглая инсинуация определённо требовала от меня немедленной реакции и неопровержимого опровержения. Я закатил речь о том, что в леди должно быть всё прекрасно: положение, влияние, связи, финансы, чистота крови, приданное наконец, а внешность и, пардон, грудь должны идти по остаточному принципу, но вновь был ушиблен метко брошенным печеньем. Попутно меня заклеймили шавинистом, сексистом, сухарём и грубияном, ничего не понимающим в чувствах прекрасного пола. Так дурачась мы провели около часа. Попутно я получил ценный и тайный совет: перевесить в Ванне, который пользуется райко, зеркало пониже и вообще не быть столь бесчувственным чурбаном. Ох уж эти зеркальные леди, желающие и могущие удовлетворить своё любопытство через любую отражающую поверхность. Миранда, а я могу воспользоваться тобой в грязных и низменных целях?" задал я провокационный вопрос после дискуссии. Наконец-то прогорланила вскочившая с софы девушка выпучила глаза, закашлялась, а потом хриплым голосом добавила: "То есть, конечно же, я имею в виду, что мне нужно убить одного человека", поспешно добавил я, вызывая непередаваемую гримасу уныния на лице воспитанной и одухотворенной аристократки древнейшего рода. Алистер, мой мальчик, тут же переобулы Смиранда, прижав руки к груди. Ты до рос до того, что уже хочешь убивать конкретных людей. Я так тобой горжусь. Конечно же, я тебе помогу, это ведь твой первый раз. Шутка, участие, помощь, дружеский и толстый намёк на то, что хорошим отношениям лучше не злоупотреблять, хорошо иметь друзей. Через час после того, как Миранда ускакала к себе домой, случилось первое происшествие и стех которых я опасался. Райко сидела на своей кровати, закутавшись в одеяло и смотрела перед собой остановившимся взглядом. Возле неё стояла невозмутимая Камилла или Эдна, явно в ожидании новых указаний. Трагедия была серьёзной. Новая горничная перепутала японку с ребёнком и помыла её быстро, профессионально и безпроса, не отвлекаясь на полузадушенные крики, естественно, пришлось срочно и прямо там проводить лекцию для этих одержимых горничных, потому как риск того, что они сочтут Азата слишком старым для самостоятельных действий, и надругаются уже над ним, был чрезвычайно высок. Этот дом определённо будет нуждаться в большом количестве успокоительных препаратов. Алестер, ты вызвал мой гнев, пойдя наперекор нашим договорённостям. Граф Эмберхард всем своим видом демонстрировал, что его слова не являются преувеличением. Я хочу знать, почему ты отверг предложение императора Таканобу немедленно. Лорд, мой отец, потрудитесь объяснить, где и как я перешёл границу наших с вами договорённостей. Глазгнул в ответ: "Я тут же, свирепея. Ничто так не раздражает, как двойные стандарты и вольная трактовка, особенно когда ты из семьи, сыиздавна имеющей дела с демонами. Мы договорились, что ты будешь вести себя в Японии максимально тихо, не привлекая внимания. Тише воды ниже травы", зарычал в ответ смогулый астроносой человек почти багровый от злости. "Как эта договорённость согласуется с содержанием заложницы, представляющей ценность для половины Японии?" Ваше сиятельство не ставьте наши договорённости выше чести и достоинства аристократа, огрызнулся я. Я максимально придерживаюсь наших договорённостей и целей, пока это не противоречит моральным принципам и установкам нашего рода. Вот ты как заговорил. Может тебе напомнить, что принципы и установки нашего рода, как и других подобных нам, не высовываться. Глаза Роберта загорелись ярко-синим пламенем. Его лоб и волосы тут же покрылись инеем. Я почувствовал, как мной овладевает ярость, настоящая, тягучая, обжигающая, но медленная и неотвратимая, как поток лавы. Скажите мне, глядя в глаза лорду Эмберхардт, процедил я, выдерживая взгляд двух ледяных солнц, укажите мне хотя бы один момент, где я поступил иначе. Нежели поступили бы вы сами или любой из ваших других трёх сыновей? Смотреть на мужчину, полностью освободившего то, что обычно дремлет в его теле, было жутковато даже мне, несмотря на то, что я кипел от злобы. Лёд образовал два высоких рога на лбу человека и продолжил своё странствие по телу с хрустом и скрежетом заковывая смуглую уязвимую плоть под прозрачно-голубой бронёй. Шипы и рога, дополнительные слои льда, всё это скрижетало, топорщилось, щёлкало, вставая на свои места. призвав все свои силы, любой из моего рода становился очень опасной тварью, от которой стоило бежать всем, кроме пилотов современных седов. О, вы я так не умел. Ты, заскрежетал ледяное чудовище. Не мы. Бред собачий, рявкнул я, теряя последние крохи отропи. Все искры равны, а то, что ты сделал со своим четвёртым сыном, выжебло из него лишь искру. Я полностью поглотил оставшийся плот, что сделало меня Алистером Эмберхартом до мозга костей. Или же тебе выгодно считать иначе? Лёд со звоном начал осыпаться. Граф энергично и яростно двигая руками, но сверля взглядом меня, отрывал и разбрасывал осколки по сторонам, пока не освободился достаточно для собственного удобства. Я сделал вид, что не слышал, как ты обвинил меня в предательстве крови. Почти скрипвя зубами от злости заметил он. А я сделаю вид, что не понял намёков, что от меня ожидаются поступки ниже той планки, что может себе позволить наша семья, парировал я, закуривая. Я не, вы, лорд, мой отец, не, грубо перебил я мужчину, плюя на все нормы этикета. Вы практически прямым текстом мне за этот разговор сказали: "Главное твоя работа, а на остальное мне плевать". Если вы ожидали гибкости, то могли бы просто послать сюда простолюдина, одержимого сильным демоном, слугу на крайний случай. Но вы прислали меня и сейчас обвиняете в том, что я слишком благороден, неподатлив. Не хочу упускать единственный шанс для четвёртого сына графа стать человеком. Несколько минут мы посверлили друг друга взглядами, постепенно утрачивая запал. Наконец граф встал и ушёл из поля зрения в зеркале, чтобы тут же вернуться с бутылкой бренди. Плеснув янтарной жидкости себе в стакан, он закурил сигару. Я продолжал дымить сигаретой, откровенно жалея, что не могу так же налить себе кофе. Признаюсь, кое-что от тебя скрывал. Наконец разомкнул губы Роберт. Всё должно было пойти совсем не так. Ожидалось что ты поможешь мальчишке раскрыть свой потенциал, отучишься и вернёшься в Англию. Его величество прекрасно осведомлён о твоём контроле ауры и давно уже живёт с мыслью, что ты пополнишь отряд его спецгвардейцев. Подумай сам, сын. Король Генрих не будет задействовать тебя в громких операциях, дабы не полоскать на слуху наше имя. Это значит тихая, обеспеченная и очень комфортная жизнь до старости. Всё, что тебе нужно сделать передать девочку императору. Этого хочу я, этого хочет его величество, этого хочет император Кэйдзи Таканобу. Осознаёшь? Теперь пришла моя очередь сидеть, молчать и думать. Вызывать неудовольствие таких лиц мне категорически не хотелось. А почему не хотелось? Что они сделали? Один жёстко ограничивает меня буквально с голым задом выставляя в другую страну. Второй записывает в свои солдаты, причём уверенно и молча. Следовательно, что? Роберт меня, отработавшего уже, продал своему королю? К бабке не ходи, это именно так. Император, вот с ним всё сложнее. Да Юра, его покровительство работало, я попал под атаку взбунтовавшегося рода. Де-факто Оно не ощущалось. На другой стороне весов полноценный род, полноценное положение потомки с моей и божественной кровью в жилах. Императора Таканобу я не боюсь, не потому, что у меня в заложниках его герой отнюдь. Не боюсь потому, что если выживу и преодолею всё, то буду его подданным, имеющим потенциал к управлению любым седом. Короля Генриха мне опасаться не имеет смысла, так как ему придётся мстить либо неполноценному аристократу, либо гражданину другой страны. Оба варианта чрезвычайно невкусные, тем более что мстить мне особо не за что. Уйдя, я продемонстрирую, что моя лояльность к Англии была совершенно недостаточной для гвардейского места. Итак, подумай, Алистер, тихо проговорил мой отец, глядя на почти пустой бокал с напитком. Если ты сейчас сделаешь глупость, Ввязавшись настолько плотно во внутреннюю кухню Японии, то местные родовитые обязательно захотят узнать о тебе больше. Они пошлют шпионов, агентов, будут нанимать людей, наше имя будет трепаться на каждом углу, вызывая уже интерес и у англичан. Это недопустимо, ты знаешь. Нам с королём придётся принимать меры. Это ударит по тебе даже на другом краю света. Ты знаешь, что я прав. Ты никогда не шёл на риск даже по пути в ванную комнату, а сейчас рискуешь совершить величайшую глупость в своей жизни. Прими правильное решение. Под влиянием этих слов мои колебания пропали. Знаете ваш сиятельство граф Эмберхард, мне не в дамёк была одна вещь. Начал я, переводя на себя взгляд отца. Четвёртому сыну раз уж такой казус случился, обычно обещано чертовски малое. Максимум подачка, дабы не ронял он своим существованием имя достойной семьи. Три могущественных человека сейчас ожидают, что я откажусь от достойного шанса в жизни, от такого, за который убивают, умирают, предают. Причём лорд мой отец они ожидают ничего не предлагая взамен. Место гвардейца это не выбор, это ваши с его величеством планы. Поэтому моё решение таково. Я не отдам то, что взял сам. Решение было правильным, рациональным, достойным, полностью по духу и смыслу того, как был воспитан Алистер Эмберхард. Именно так до последнего звука должен был себя вести потомок английского лорда, и тот, кто является его отцом, точно бы не стал отговаривать своего четвёртого сына. Но сам Роберт решился на этот разговор, а значит, никогда не считал меня своим сыном. Что же, это следует очень тщательно обдумать. Многое придётся переосмыслить. Сделаны новые ставки, получены новые откровения. Пёс, сидящий на поводке, отказался выпускать из зубов бок чужого поросенка. Правда кое-что можно сделать уже сейчас. Чего я никогда не мог представить, что сам своими собственными пальцами притронусь к прохладе тёмного зеркала, вводя комбинацию вызова этого абонента. Надо же, получилось с первого раза. Через 5 минут на вызов ответили. Мужчина был ошарашен, взбешён до грани потери контроля и испуган почти до мокрых штанов, но явно сгорал от любопытства. Ты? Привет, Александр. Присаживайся поудобнее, нам очень многое нужно обсудить, сказал я, прикуривая новую сигарету.